Издательство «Бомбора». Океан книг. Маркетинг 6.0. Будущее за иммерсивностью, слиянием цифрового и физического миров. Филипп Котлер. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании meta запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Цель маркетинга — сделать жизнь людей лучше и внести вклад в общее благо. Филипп Котлер. Часть 1 Введение в маркетинг 6.0. Глава 1 Приход эры маркетинга 6.0. От мультиканального к омниканальному маркетингу и к метамаркетингу. Серия книг «Маркетинг X.0» посвящена изменениям в бизнес-ландшафте и их влиянию на подходы маркетологов в разное время. Первая книга серии «Маркетинг 3.0» от продуктов к клиентам и к человеческому духу рассматривает эволюцию, которую претерпел маркетинг в стремлении служить человечеству. Авторы выделили три основных этапа перехода от маркетинга, ориентированного на продукт 1.0, маркетингу, ориентированному на клиента 2.0, а затем и на личность человека 3.0. Они пришли к выводу, что покупатели при выборе бренда хотят получить не только нужный функционал и эмоциональное удовлетворение, но и испытать удовлетворение духовное. Клиенты охотнее обращаются в те компании, которые положительно влияют на общество. И в 2010 году Книга «Маркетинг 3.0» стала актуальной благодаря тому, что предложила план по привлечению таких клиентов. Чтобы идти в ногу со временем, компании должны учитывать потребности устойчивого развития, особенно в свете целей устойчивого развития ЦУР, которые сформулировала Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. Когда компании включают ЦУР в свою маркетинговую деятельность, они показывают, что готовы решать актуальные проблемы человечества. Одна из главных ролей маркетинга — донести ценности компании до клиентов и выстроить с ними доверительные отношения так, чтобы повлиять на поведение покупателей. Один из крупнейших в мире рекламодателей, компания Procter Gamble, делает это в своих промоактивностях Успешные компании по сторителлингу для таких брендов, как Gillette, Always и Pampers пропагандируют идеи многообразия, справедливости и инклюзии. Маркетинг также важен для расширения рынка и стимулирования роста. Выводя продукты и услуги на недостаточно обслуживаемые рынки, компании приближаются к достижению одной из целей устойчивого развития созданию полностью инклюзивного, открытого для всех общества. Убедительный пример Инициатива компании Google Next Billion Users, следующий миллиард пользователей. В ее рамках Google предлагает технологические продукты для начинающих пользователей интернета. Компания успешно идет к этой цели, понимает рынок, знает, как разрабатывать нужные продукты и стимулировать внедрение технологий. Одним из таких продуктов стала программа распознавания изображений Google Lens, которая может читать вслух для людей, не обученных грамоте. По мере развития технологий меняются способы взаимодействия маркетологов с клиентами. Вторая книга серии «Маркетинг 4.0. Разворот от традиционного к цифровому» снова опередила время. Авторы призвали компании адаптироваться к ускоренному развитию цифрового ландшафта и сделать своими сторонниками молодое поколение — тех, кто разбирается в цифровых технологиях. Маркетинг 4.0 основан на концепции четвертой промышленной революции Клауса Шварба «Индустрия 4.0». Представленная в 2011 году в качестве стратегии высокого уровня для правительства Германии, «Индустрия 4.0» описывает, как развиваются производственные системы, когда внедряют цифровые технологии. 4.0 подчеркивает важность экспериментов с цифровым маркетингом в дополнение к традиционному подходу на всех этапах пути клиента. Такие цифровые стратегии, как контент-маркетинг и омниканальный маркетинг, стали насущной необходимостью. Контент-маркетинг предполагает создание ценного контента и обменом с целевой аудиторией в первую очередь через социальные сети. контент-маркетинг более эффективен, чем традиционная реклама, поскольку публикации в соцсетях, как правило, более релевантны и привлекательны. Такой подход обычно сочетается с омниканальным маркетингом, процессом интеграции онлайн и оффлайн-каналов для формирования бесшовного клиентского опыта. Эти две стратегии оказались особенно ценными для маркетологов в период пандемии. По данным Meta-Branded Content Project, За два года пандемии две трети компаний, продающих товары или услуги в непосредственной близости от их местоположения, использовали контент-маркетинг. Общие расходы на него увеличились почти на 20 миллиардов долларов. В свою очередь, издания Square Easy Atlantic сообщили, что более 75% предприятий в различных секторах розничной торговле, здравоохранении и фитнесе, ресторанном обслуживании, обслуживании и ремонте жилья, а также в оказании профессиональных услуг, использовали омниканальный маркетинг. Хотя контент-маркетинг и мультиканальный подход уже стали важными составляющими цифровой стратегии, последние технологические достижения вывели ее на новый уровень. Главная технология — обсуждаемая в книге «Маркетинг 5.0. Технологии следующего поколения» — это технология искусственного интеллекта. Ее цель — воспроизвести человеческие способности при решении проблем и принятии решений. «Маркетинг 5.0» основан на концепции общества 5.0, которая предлагает использовать передовые технологии на благо человечества. Ее представило правительство Японии в 2016 году как естественное продолжение концепции «Индустрия 4.0». И в первую очередь речь идет об искусственном интеллекте. За более чем 60-летнюю историю разработок искусственного интеллекта в его адрес высказывались полярные мнения. Бизнесмены пугали исходящие от ИИ угрозы, начиная от потери рабочих мест и заканчивая вымиранием человечества, но, несмотря ни на что, выгоды использования искусственного интеллекта очевидны. Возможности ИИ анализировать большие объемы данных, прогнозировать будущие результаты и в широком масштабе формировать персонализированный опыт позволяют компаниям быстро приспосабливаться к новым условиям и менять методы ведения бизнеса. Например, компания PepsiCo собирает информацию о возможных вкусах и категориях продуктов на основе цифровых данных, постов в социальных сетях и комментариев к онлайн-рецептам. Затем эти данные анализирует система искусственного интеллекта. С его помощью уже созданы новые продукты — снеки of the Eaton Pass и спортивные напитки Propel. Таким образом, Пепси-Ко быстро перешли от экспериментов с использованием искусственного интеллекта к его применению для разработки продуктов. Со времени публикации книги «Маркетинг 5.0» технологии ИИ значительно продвинулись вперед. Однако создание общего искусственного интеллекта, обладающего когнитивными способностями, подобными человеческим, по-прежнему сложная и амбициозная задача. Над ее достижением работают многие умы. И, и сегодня гораздо более интерактивен и распространен. Многообещающим шагом вперед в развитии искусственного интеллекта стал чат-бот ChatGPT компании OpenAI. ChatGPT как высокоинтеллектуальная и интерактивная языковая модель облегчает общение между людьми и машинами и обеспечивает более эффективное их сотрудничество. Разработки в области искусственного интеллекта сделали возможным развитие других технологий. Они снова изменили бизнес-ландшафт и запустили новый виток эволюции маркетинга. Появление иммерсивного маркетинга 6.0. Последние годы технологический прогресс все более ориентирован на создание иммерсивных взаимодействий между клиентами и брендами. Это можно объяснить появлением поколений, выросших на цифре. Люди, которые родились в конце 90-х и после 2010 -го года, так называемое поколение Z и Альфа, в эпоху широкого распространения интернета. Поэтому сегодня молодых людей привлекает деятельность с эффектом погружения, когда сочетаются физические и цифровые элементы. Более подробно Характеристики и предпочтения этих двух групп потребителей будут в главе 2. Предпочтения молодого поколения уже приводят к значительным изменениям в цифровом ландшафте, трансформации различных его элементов. Мы видим, как вырос уровень интерактивности и погружения в цифровую сферу. Например, в социальных сетях популярны короткие видео пользователи бесконечно прокручивают ролики и приобретают иммерсивный опыт просмотра. Более того, электронная коммерция привлекает все больше клиентов с помощью инновационных моделей, чатов и потокового вещания. Они облегчают общение между покупателями и продавцами. Эти новые тенденции и их влияние на цифровое пространство мы рассмотрим в главе 3. Такие тенденции — Побуждают компании предлагать клиентам все более богатый имерсивный опыт. При этом стираются границы между физическими и цифровыми точками взаимодействия. Компании могут создавать по-настоящему иммерсивные пути клиентов, когда переносят в онлайн взаимодействие преимущества оффлайн-формата: контакт человека с человеком и мультисенсорный опыт. После пандемии значительная часть общения с клиентами по-прежнему происходит физических пространствах. Однако физическое взаимодействие все больше дополняется цифровыми технологиями для удовлетворения потребностей поколений, выросших на цифре. Более подробно эта тема будет рассмотрена в главе 4. Две важные технологии для дополнения физических пространств цифровыми элементами это дополненная реальность и виртуальная реальность. Хотя и та, и другая имеют дело с физической и цифровой сферами, Это два разных инструмента. Дополненная реальность включает цифровые элементы в реальный мир, улучшает физическую среду с помощью цифровых наложений. Это позволяет пользователям при взаимодействии с цифровым контентом ощущать физическое окружение. Кроме того, виртуальная реальность полностью погружает пользователей в цифровой мир, отделенный от их физического окружения. Дополненная реальность широко применяется в таких играх, как Pokemon Go. Игроки могут находить и ловить виртуальных монстров, которые, если смотреть на экран мобильного телефона, будто обитают в реальных локациях. Дополненную реальность широко используют и компании. Например, Икеа предлагает клиентам перед покупкой с помощью мобильного приложения виртуально расставить мебель в своем доме. Точно так же — L'Oréal использует технологии дополненной реальности для виртуальной примерки макияжа, когда цифровые изображения создают впечатление, что клиент использовал косметику. С другой стороны, виртуальная реальность выводит иммерсивность на новый уровень. Клиенты полностью погружаются в цифровую среду, которая точно имитирует опыт физического мира. Такие компании, как Volvo и BMW, предлагают виртуальные тест-драйвы, а The New York Times публикует истории с богатым мультимедийным контентом. Дополненную и виртуальную реальности объединяет более широкое понятие — расширенная реальность. В ее рамках пользователи получают цифровой опыт в физических пространствах. Некоторые технологии дают ощущение реального мира в цифровой среде. Эта концепция называется метавселенной — виртуальной средой, которая очень похожа на физический мир. Метавселенная — еще один подход к созданию иммерсивного опыта. Ранние формы метавселенных возникали в игровой индустрии. Они стали частью виртуального мира таких игр, как Roblox, Fortnite, Minecraft, Decentraland и The Sandbox. Виртуальные среды предлагают и неигровые возможности — например, проведение музыкальных концертов для таких артистов, как Маршмеллоу, Трэвис Скотт и Ариана Гранде в компьютерной игре «Порт Найт». Однако концепция метавселенной не ограничивается играми и развлечениями. Метавселенная может стать иммерсивной версией социальных сетей для молодых поколений. Как расширенная реальность, так и метавселенная стирают границы между физической и цифровой сферами, и обеспечивают глубокое погружение. Мы назвали это метамаркетингом, основой маркетинга 6.0. Приставка «мета» — производная от греческого «за гранью» или «превосходящей». Следовательно, метамаркетинг — это маркетинговый подход, который выходит за границы физического и цифрового миров. Он обеспечивает иммерсивный опыт, при котором клиенты не видят различий между мирами мета как следующий этап омниканального маркетинга. До появления интернета компании полагались только на традиционные каналы взаимодействия с клиентами — телевидение, печатные издания и обычные магазины. Маркетологи привлекали определенные сегменты рынка с помощью популярных средств массовой информации в сочетании с личным взаимодействием. Это было эффективно в условиях информационной асимметрии, когда клиенты имели ограниченный круг контактов и источников информации. С появлением интернета у покупателей появилось больше возможностей выбирать информационные ресурсы и принимать решения о покупке. Теперь люди изучают продукты и услуги онлайн, читают и общаются с другими пользователями в социальных сетях. С одной стороны, маркетологи отчасти потеряли власть над клиентами. С другой стороны, благодаря внедрению искусственного интеллекта, компания получает больше информации о потенциальных покупателях. ИИ позволил маркетологам лучше нацеливаться на клиентов и отслеживать результаты своих действий. Новые возможности для привлечения клиентов привнесли из социальные сети поисковые системы, цифровые дисплеи, и даже игровые платформы. Однако переход от традиционного маркетинга к цифровому состоялся не до конца. По крайней мере, пока это так. Несмотря на массовое использование интернета и несколько лет пандемии, большинство клиентов по-прежнему ценят человеческий фактор. По данным Министерства торговли США, В 2022 году доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж в Соединенных Штатах составила всего около 15%. По оценкам Euromonita International, ведущей мировой организации по исследованию рынков и анализу потребительского поведения, в Китае, где уровень проникновения электронной коммерции самый высокий в мире, он еще не превышает 30%. Компании не могут просто переключиться с традиционного маркетинга на цифровой. Вместо этого они изучают способы использования как традиционных, так и цифровых каналов. Компания Gattner — американская исследовательская и консалтинговая компания, которая специализируется на рынках информационных технологий, проведя опрос директоров по маркетингу в Северной Америке и Европе за 2022 год, подсчитала, что 56% маркетингового бюджета было потрачено на цифровые технологии, а остальная часть по-прежнему приходилась на оффлайн-каналы. Как результат, две наиболее популярные маркетинговые концепции последних лет это мультиканальность и омниканальность. Обе важны для удобного формирования клиентского опыта. Обе дают компаниям возможность общаться с целевой аудиторией онлайн и и офлайн. Они также отражают тенденцию конвергенции традиционного и цифрового маркетинга, о чем говорится в книгах «Маркетинг 4.0» и «Маркетинг 5.0». Мультиканальный маркетинг — это стратегия, при которой компания использует несколько каналов для продвижения своих продуктов или услуг. Это может быть сочетание традиционных и цифровых носителей информации. Цель в том, чтобы повысить узнаваемость бренда и охватить более широкую аудиторию. Тем не менее, разные носители информации зачастую используют независимо, с разными сообщениями и задачами. Некоторые маркетологи считают, что традиционные и цифровые клиенты проходят разный путь и взаимодействовать с ними нужно по-разному. Например, компания по производству напитков использует мультиканальный маркетинг ориентированный на старшее и молодое поколение и размещает телевизионную рекламу с сообщениями о пользе напитков в дневных и вечерних программах. Для более молодой аудитории эта же компания размещает сообщения о модных вкусах и удобной упаковке популярной социальной сети. Однако в последние годы маркетологи обнаружили, что современные клиенты — часто взаимодействуют с компаниями онлайн и оффлайн в рамках единой воронки продаж. Более того, онлайн и оффлайн-каналы иногда скорее дополняют, чем замещают друг друга. Например, в автомобильном секторе онлайн-каналы эффективны для поиска и знакомства с продуктом, но в меньшей степени важны для оценки продукта и его покупки. Именно на этом этапе в игру вступает омниканальный маркетинг. Омниканальный маркетинг использует интегрированный подход, при котором компания формирует бесшовный клиентский опыт по всем каналам. Неважно, взаимодействуют ли клиенты с брендом через физический магазин, социальные сети, веб-сайт или мобильное приложение. Везде они получают одинаковые сообщения и опыт. При этом отдельные каналы играют разные роли в привлечении клиентов на протяжении всего пути к покупке. Сравним веб-магазин и демонстрационный зал. В веб-магазине клиент изучает товары прежде, чем совершить покупку в физическом магазине. Покупатель рассматривает новый смартфон или ноутбук онлайн, сравнивает его с другими похожими товарами, читает характеристики. Только после этого он пойдет в физический магазин, чтобы лично оценить продукт и принять окончательное решение. В этом случае Интернет-издание играет важную роль в верхней части воронки продаж, а оффлайн-канал действует в ее нижней части. Однако в случае демонстрационного зала традиционные и цифровые носители информации выполняют другие роли. Например, в розничной торговле модной одеждой покупатели часто посещают физические магазины, чтобы примерить одежду и посмотреть, как она сидит. Потом они готовы купить одежду онлайн, где представлен весь ассортимент по более выгодным ценам. Таким образом, в этой сфере в верхней части воронки продаж используют традиционный медиамикс, а в нижней — цифровой. По сравнению с мультиканальным подходом, омниканальный маркетинг — это шаг вперед. С его помощью компании выстраивают бесшовный путь клиентов независимо от того, по каким каналам потребители взаимодействуют с брендом. При этом компании понимают роль каждого канала на пути потенциального покупателя, формируют единое сообщение для всех и тем самым улучшают обслуживание. Это повышает эффективность маркетинговой деятельности и лояльность клиентов. По мере развития атомниканального маркетинга мы переходим к новому подходу — метамаркетингу. Метамаркетинг использует интерактивный и иммерсивный подход формированию опыта клиентов. Как мультиканальный и омниканальный маркетинг, метамаркетинг объединяет физический и цифровой опыт клиентов. Он предлагает клиентам выбирать онлайн и оффлайн-каналы в зависимости от их предпочтений. Омниканальный маркетинг объединяет физические и цифровые точки взаимодействия, чтобы обеспечить бесшовный клиентский опыт. Метамаркетинг же — создает полностью иммерсивный путь клиента. Потребители получают цифровой опыт в физических пространствах или реальный опыт в виртуальной среде. То есть физическая и цифровая максимально сближаются. Эта относительно новая концепция метамаркетинга дает больший потенциал компаниям, которые стремятся быть на шаг впереди конкурентов. Составные элементы маркетинга 6.0. Маркетинг 6.0 или метамаркетинг включает ряд стратегий и тактик, которые позволяют компаниям создавать иммерсивный опыт на физических и цифровых носителях. Для достижения этой цели маркетинг 6.0 опирается на три уровня элементов. В основании, на первом уровне, находятся инструменты для формирования физического и цифрового опыта. Они создают фундамент для второго уровня, который состоит из двух компонентов — расширенных реальностей и метавселенных. Расширенные реальности — это физические пространства, дополненные с помощью цифровых технологий. Метавселенные — это виртуальные миры, которые предлагают виртуальный опыт, очень похожий на реальную жизнь. Наконец, третий и верхний уровень. Это мультисенсорное взаимодействие с клиентом. Такое взаимодействие вовлекает все пять органов чувств, пространственный 3D-цифровой опыт и маркетинг в метавселенных. Уровень инструментов реализации. Маркетинг 6.0 основан на пяти передовых технологиях, которые все чаще внедряют компании в разных секторах экономики. Интернет вещей. Интернет вещей, IoT, это взаимосвязанные сенсорные устройства, которые собирают данные из физической среды. Данные поступают в реальном времени и преобразуются в ценную цифровую информацию для маркетологов. Например, технология IoT может отслеживать перемещение покупателей в розничных магазинах. Таким образом, когда покупатели запускают мобильное приложение в том или ином отделе магазина, Компании получают данные о геолокации клиентов и тут же отправляют уведомления об акциях и скидках на какой-либо товар. С помощью IOT компании совершенствуют свои маркетинговые стратегии и оперативно привлекают клиентов. Искусственный интеллект. Искусственный интеллект — это технология, которая позволяет компьютерам воспроизводить когнитивные навыки человека. С помощью ИИ — Маркетологи разрабатывают персонализированные маркетинговые стратегии. Замечательное преимущество искусственного интеллекта заключается в его способности действовать в режиме реального времени, постоянно собирать информацию о предпочтениях и поведении клиентов. На основе этих данных компании могут тут же предлагать продукты или контент с учетом потребностей конкретного человека. Пространственные вычисления. Пространственные вычисления включают набор технологий, которые обеспечивают цифровое взаимодействие в физическом пространстве. Их применение в розничных магазинах улучшает покупательский опыт, предлагает клиентам интерактивность и погружение. Например, виртуальные примерочные мгновенно идентифицируют предметы одежды, которые рассматривают клиенты, дают индивидуальные рекомендации по стилю и проводят виртуальную примерку. Важную роль в создании уникального сочетания цифрового и физического опыта играют пространственные вычисления. Дополненная и виртуальная реальности. Технологии виртуальной и дополненной реальности коренным образом меняют то, как мы взаимодействуем с цифровым контентом. Дополненная реальность предлагает клиентам интерактивный опыт погружения. Она позволяет виртуально изучать продукты и узнавать, как они функционируют в реальных условиях. Например, клиенты могут виртуально примерить обувь, чтобы понять, как она будет смотреться на ноге. С другой стороны, виртуальную реальность используют для обучения. Например, для подготовки специалистов по обслуживанию клиентов с помощью практического моделирования и сценариев. Блокчейн. Блокчейн — это передовая технология, которая готовит почву для децентрализированного интернета. Она устраняет зависимость создателей контента от централизованных платформ социальных сетей и позволяет авторам владеть своим творчеством. Блокчейн становится основой для создания метавселенных, где контент принадлежит сообществу пользователей и управляется ими. С помощью блокчейна Метавселенная развивает устойчивую экономику с собственной валютой и коммерческими системами для бесшовных виртуальных товарных сделок. Уровень среды Маркетинг 6.0 основан на создании иммерсивной физической и цифровой среды. Физические пространства по-прежнему остаются основным средством формирования опыта клиентов. Однако компаниям стоит взглянуть на них по-новому, и подключить цифровой опыт, чтобы оставаться в игре. Такие физические пространства, усиленные цифровыми технологиями, называются расширенными реальностями, и расширение становится возможным благодаря цифровым технологиям. Цифровые технологии выводят физические пространства на новый уровень иммерсивности. Они позволяют компаниям оптимизировать транзакции и проводить быстрые бесшовные проверки подобно тому, как это происходит на сайтах онлайн-магазинов. Кроме того, с помощью интерактивных дисплеев эти технологии обеспечивают более персонализированное вовлечение клиентов. Например, маркетологи могут использовать экраны с сенсорным управлением, чтобы настроить отображение рекомендаций в соответствии с нуждами клиентов. Кроме того, Цифровые технологии превращают обычный поиск в магазине в увлекательный для клиента опыт. Например, с помощью мобильных приложений клиенты могут сканировать QR-коды и таким образом получать исчерпывающую информацию о товарах. Подробнее об этих цифровых достижениях представлено в главе 6. В этой аудиокниге мы также рассматриваем метавселенные как функционально самостоятельные виртуальные миры подобно реальному миру. Отдельные личности представлены в них аватарами, а виртуальные активы напоминают физические объекты. Метавселенная считается новейшей формой социальных сетей, которая все больше привлекает и вовлекает поколение Z и Альфа. Можно выделить два типа метавселенных — децентрализованную и централизованную. Децентрализованные метавселенные работают под управлением сообщества пользователей, которые подключаются с помощью технологии блокчейн. Централизованной метавселенной управляет одна организация. В отношении децентрализованных метавселенных пока еще сохраняются некоторые сомнения и скептицизм. Однако не стоит недооценивать их потенциал с точки зрения возможностей создания иммерсивного клиентского опыта. Уровень опыта. В эру маркетинга 6.0 Есть три различных типа опыта, подробно рассмотренные в главах с 8 по десятую. Первый тип — это мультисенсорный маркетинговый опыт. Сформировать положительные эмоции и повлиять на поведение покупателя можно, если вовлечь все его органы чувств с помощью мультисенсорного маркетинга. Starbucks уже много лет использует этот подход. Компания создает визуально привлекательные магазины, музыкальные плейлисты фирменные ароматы и вкусы кофе, а также чашки и удобные места для сидения. Однако с развитием цифровых медиа мультисенсорный маркетинг часто ограничивается двумя доминирующими органами чувств — зрением и слухом. А включение обонятельных и осязательных стимулов в расширенной реальности еще не стало мейнстримом. Поэтому в маркетинге 6.0 — Решающее значение имеет сочетание цифрового и мультисенсорного воздействия, которое создает более запоминающийся и привлекательный клиентский опыт, чем это возможно при использовании только одного носителя. Особенно это важно при цифровой усталости, когда клиенты часами взаимодействуют с гаджетами и ежедневно получают огромное количество контента. Второй тип опыта — это опыт маркетинга пространственного взаимодействия. Маркетинг пространственного взаимодействия органично интегрирует физические объекты с поведением человека и революционизирует способы взаимодействия бизнеса с клиентами. Эффективно используя технологии и дизайн, компании формируют более иммерсивный клиентский опыт. Представим себе видеорекламу розничного магазина, которая появляется, когда мы проходим мимо него или ресторан, где освещение и атмосфера меняются в зависимости от времени суток. С помощью технологий маркетинга пространственного взаимодействия компании могут научить оборудование работать синхронно с движениями человека и создавать впечатляющий клиентов персонализированный опыт. Компания Amazon — лидер в области внедрения такого формирования клиентского опыта. Сеть физических магазинов Amazon Go — используют передовые технологии, которые позволяют покупателям зайти в магазин, забрать нужные им товары и уйти без необходимости оформлять заказ или взаимодействовать с кассиром. Вместо этого при выходе покупателя плата за товар автоматически списывается с аккаунта в Amazon. Этот способ совершения покупок без трения называется Just Walk Out, просто выйди, и реализован в сети Whole Foods Market и у клиентов платформы Amazon Web Services AWS. Наконец, самый смелый опыт — маркетинг в метавселенной. Эта концепция появилась в 2021 году. Метавселенные в основном представляют собой игровые или развлекательные платформы. Компании используют внутриигровую рекламу в общей медиа -стратегии. Такие мировые бренды, как Nike, Coca-Cola и Samsung числе первых зашли в уже существующие метавселенные и предложили цифровые предметы для коллекционирования и цифровое взаимодействие. Большинству представителей старших поколений маркетинг в метавселенных может казаться нереальным, но для представителей поколения Z и Альфа, родившихся и выросших в эпоху исчезновения границ между традиционной и цифровой сферами, это обычное дело. Они ведь цифровые аборигены. Они выросли на цифре. Они на ты с цифровым взаимодействием и иммерсивными мультиэкранными средами. Поколение альфа можно назвать аборигенами ИИ и метавселенных, ведь они сформировались в эпоху цифровых помощников, персонализированных социальных сетей и игр с виртуальными мирами. Резюме от мультиканального к омниканальному маркетингу и к метамаркетингу. Маркетинг возник и развивался, чтобы отвечать на глобальные вызовы и удовлетворять меняющиеся ожидания потребителей. Компаниям в их деятельности по привлечению клиентов важно стремиться к устойчивому развитию и использовать новые технологии. Да, маркетинг действительно перешел от традиционных подходов к использованию цифровых технологий. Но большинство клиентов по-прежнему ценят непосредственное взаимодействие с человеком. В результате среди маркетологов стали популярными мультиканальный и омниканальный маркетинг. Главная цель — использовать как традиционные, так и цифровые способы вовлечения клиентов. Метамаркетинг идет дальше. Он предлагает подлинную физическую и цифровую конвергенцию, Посредством формирования более интерактивного и иммерсивного клиентского опыта в физическом и цифровом пространствах. Метамаркетинг все более важен для привлечения поколения Z и Альфа, поэтому организациям следует применять его более широко. Подумайте, готовы ли вы перейти от омниканального маркетинга к метамаркетингу? Подумайте, что может помешать вам формировать более интерактивный и иммерсивный клиентский опыт. Понаблюдайте за поколениями Z и альфа вокруг вас и за технологиями, которые они повседневно используют. Задумайтесь, почему они проводят так много времени в виртуальных мирах. Найдите наилучший способ взаимодействия с этими поколениями, как с вашими основными клиентами в ближайшие десятилетия.